Глава 11 Академия. Понедельник. «Зябликов! Зябликов!» — кричал преподаватель, которым был 37-летний мужчина. Среднего роста, среднего телосложения, в форме академии. Да, теперь у преподавателей тоже она есть. Если у студентов она белая, с золотыми элементами, тут новый директор ничего не менял. То у преподавателей она золотая с белыми элементами. Ну да, логично было бы использовать черный, но это имперские цвета, и использовать их не рекомендуется. В том плане, что в черном обычно ходит имперская канцелярия и некоторые силовые ведомства. Для аристократов черный это самый страшный цвет. Здесь я, здесь. Подняв руку, я вышел из большой толпы а находились мы на тренировочном полигоне, выстроенном внутри закрытого стадиона. «Вот вы какой, Зябликов! Хоть и бы уже давно началась, но мы лишь сейчас встретились», — хмыкнул преподаватель. «Дела, знаете ли, были», — пожал я плечами. «Да? И какие же могут быть дела у студента академии? Ваша обязанность — учиться!» Преподаватель, который из новеньких не скрывал своей неприязни. «Или, может, обиды из-за того, что я прогуливаю?» «Крупная диверсия на территории противника, уничтожение десяти усиленных боевых вертолетов, кучи солдат, но ну и паши, руководящего тылом Османского фронта. Как думаете, все это уважительная причина для отсутствия сильного приручителя во время войны?» Вежливо поинтересовался я, продолжая улыбаться. Студенты же захихикали и загалдели. «Зябликов опять прикалывается?» — отжал кто-то. «Не, он, скорее всего, в компьютерной игрушке рубился и перепутал реальность с игрой». А, после жабих игр столько пил, что сам заквакал!» «Тихо!» — порыкнул преподаватель и перевел на меня взгляд. «Я изучил ваше дело. В нем указано, что вы приручили первого питомца не менее года назад». Народ загалдел и захихикал, насмехаясь надо мной. «Видимо, давно по шее не получали». «Так и есть. И...» «Вы хотите сказать, что меньше, чем за год превзошли опытных приручителей?» — высказал тот свое недоумение. Скажу больше, я превзошел опытных приручителей, даже не будучи приручителем, а убийцей чудовищ. Я напряг мышцы, и белая футболка раздулась и заскрипела в рукавах. Тут же послышались возгласы девушек и извительные комментарии парней. Мол, сила есть, ума не надо. Ну и все в таком духе. Охотно верю. Однако здесь обучают приручителей, а не убийц чудовищ, — фыркнул преподаватель и отошел. Что ж, «Тогда давайте проверим, насколько вы сильны, как приручитель!» Он указал на находящуюся рядом дуэльную площадку, огороженную флажками. Там стояли два пьедестала, за которыми нужно встать дуэлянтом. На пьедесталах нашелся большой экран, который показывает поле боя видом сверху. Оно небольшое, 100 метров в длину и 30 в ширину. И, как я уже говорил, просто огорожено флажками». Мы заняли позиции, и я призвал Киру. Решил не травмировать преподавателя Четырехвост и бияка». «Необычное существо. Еще не встречал таких», — удивился преподаватель. А сам призвал рогатого медведя. Но не обычного, которых часто выдают студентам из-за их высокой мощи и легкости приручения, а развитого. Данная особь, встав на задние лапы, была высотой в 4 метра. Медведь имел бурый мех из которого выглядывают костные наросты на груди и лапах, которые, словно элементы брони, защищали тело. Голова также была покрыта наростами, словно костяным шлемом, и из него по бокам торчали мощные рога, которым даже быки обзавидуются. «Это бронированный рогатый медведь», — объяснил преподаватель. «Ранка опасности 30, редкость 6. Данный питомец имеет невероятную живучесть и физическую силу». Поэтому те, у кого есть рогатые медведи, не отказывайтесь от них, а попробуйте помочь им пройти эволюцию». Студенты загалдели. «Рогатых медведей в основном выдают на третьем курсе, но я видел и второкурсников с ними. А я напомню, мы только поступили на третий курс». «Физические атаки плохо действуют на моего малыша», — улыбался препод. «Но вот магия — это его слабая сторона». Он хоть и выносливый, но, учитывая неповоротливости и габариты, ловкий магический противник станет для него настоящим испытанием. Студент Зябликов же призвал физического противника. Я ведь прав? До мужчины было сто метров. Однако его голос слышался из динамиков, да и экраны тут были. «Можно сказать, что правы», — ответил я тому. Магические питомцы, что логично, имеют более сильное магическое излучение. Поэтому, если вы освоили магическое чутье, на что я очень надеюсь, то сможете определить, какой противник перед вами. Против тяжелых, как мой медведь, лучше подходят магические монстры. Против магических — ловкие и быстрые физики. Но ловкие и быстрые, как правило, проигрывают тяжелым. Такие вот камень, ножницы, бумага. Но, конечно же, есть много «но» и исключений, однако об этом потом. Медведь зарычал и пошел вперед. Кира тоже пошла к нему. Моя алая пума была грациозна, как и все кошки. Гордый взгляд, и видно, что она ничуть не опасается противника. Питомцы существенно сильнее диких монстров. И думаю, нет смысла объяснять почему. Поэтому я не расслабляюсь. Это наш первый бой с опытным приручителем. Но сразись я с этим медведем, одолел бы его весьма быстро и непринужденно. Теперь же придется попотеть. Медведь вдруг упал на лапы и побежал на пуму, стремясь забодать ее. «Шумяу!» — с насмешкой мяукнула пума и начала покрываться алмазной броней. Алмаз покрыл почти все ее тело, даже хвост, но осталось место для глаз и рта. При этом лапы покрылись словно когтистыми перчатками, отчего кошка стала выше. «А это неожиданно!» — подметил преподаватель. Кира же, набрав полную грудь воздуха, яростно прокричала и бросилась в атаку. «Поезд на поезд!» Но медведь намного крупнее и тяжелее ее. Однако за миг до столкновения кошка припала к земле. Медведь, конечно, попытался дотянуться до нее рогами, но та ловко подпрыгнула и оказалась на спине здоровика. Спина медведя также была неплохо защищена костяными наростами. Но тут вопрос, что прочнее. Твердый, словно камень кости или алмаз. Впрочем, судя по воплю медведя, который поспешил упасть на спину, победили алмазные когти. Кира ловко спрыгнула с монстра, и пока тот падал, успела несколько раз поразить его когтями. Она отбежала и, присев на землю, лениво зевнула, а здоровяк поднялся и грозно зарычал. Он вновь пошел на таран, а Кира, виляя хвостом, игриво припала к земле, готовясь к рывку. Однако на этот раз медведь прыгнул с разбега, а Кира откатилась в сторону и тут же набросилась на открытую бочину медведя, скрывая костяную защиту и пуская тому кровь. Правда, Пума почти сразу отбежала, не позволяя медведю напасть. Тот бесновался и пытался поймать Пуму, но не мог. Она просто игралась с медведем, и вскоре преподаватель отозвал его. «Что ж, как вы видите, это одно из исключений». Ловкий и быстрый противник, но при этом способный наносить существенный урон, весьма редкое явление. Я приятно удивлен. А что скажете против такого противника? Чилийский подражатель, ранг опасности 20, редкость 8. Перед нами появилась весьма жуткая тварь. Полугуманоидное существо, похожее на летучую мышь. Серая кожа, вытянутые руки с жуткими когтями, жуткие глаза. Рожа тоже вытянутая и, судя по форме длинных клыков, торчащих из пасти, монстр ядовитый. В высоту монстр был два метра и имел крылья, как у летучей мыши. Тело весьма крепкое на вид. Слегка наклонено вперед и сгорблено. «Этот монстр обладает уникальной способностью. Я лично его ловил и приручал. Честно признаться, я тогда едва не умер», — хохотнул мужчина. А его жуткий монстр зарычал. «Сергей?» Вы можете сменить питомца. — Не вижу в этом необходимости, — покачал ее головой и приказал Кире напасть. Пума сорвалась с места, помчавшись на монстра, а тот оскарился и приготовился встречать ее, но вдруг... — Пума, замри! — раздался мой голос, и Кира замерла, из-за чего свалилась с ног. И тут же подскочил этот монстр, принявшись бить ее когтями, срезая слой алмаза за слоем. «Прочно — Прочно! — удивился преподаватель. Моя кошка тем временем отогнала монстра и подскочила на ноги. «Не слушай голоса. Я говорю лишь мысленно», — приказал я, и Кира рыкнула. Она вновь бросилась в атаку. «Сзади!» — выкрикнул подражатель. И Кира лишь на миг дернулась, но взяла себя в руки, точнее лапы, и побежала дальше. Это неприятно удивило чудовище, и он, расправив крылья, взлетел. «И что же вы сделаете, Сергей?» «Ваш питомец не сможет достать летающего?» «Но сможет убить приручителя», — мыкнул я в ответ. «На войне приручители находятся в безопасном месте». «А солдаты? Техника? Красная может уничтожить боевой вертолет. Проверено!» Хохотнув, приказал Пуми лечь на спину и сжать лапки. «Выглядела она очень мило, но если кто подлетит, получит лапковый удар. К тому же...» Кира сосредоточилась и выстрелила духовной иглой, поражая крыло парящего в воздухе монстра. Он взвизгнул и начал падать, однако паралич и боль быстро прошли. Кира еще слишком слаба в этом плане. Монстр взмахнул крыльями, останавливая падение. И в этот момент Кира сбросила с себя броню и высоко подпрыгнула, вцепляясь алмазными когтями в грудь подражателя. Они глубоко впились, и сила гравитации потянула пуму вниз а ребра монстра затрещали, пока не были разрезаны. Из-за боли подражатель ничего не смог сделать. Его словно парализовало, и вскоре он развеялся. Ума приземлилась на землю и встала на лапы. «Духовная атака?» «Удивили. И, пожалуй, признаю свое поражение. Вы и правда превзошли опытного приручителя». Преподаватель отключил защитный купол над ареной и направился к студентам. «Вы, скорее всего, этого не видели, но питомец студента Зяблику применил простейшую духовную атаку, чем и достал чилийского подражателя», — говорил он, приближаясь к людям. «По идее, каждый из вас должен быть способен на такое, как атаковать, так и защищаться. Духовные практики важны для приручителя. Так вы становитесь сильнее и сможете приручить больше питомцев». Мужчина быстро перешел к теории, и полчаса рассказывал о том, насколько важно развивать свою духовную силу. Но это тяжело, поэтому мало кто действительно сможет добиться в этом плане хоть каких-то успехов, тем более третикурсники. Начинать надо было с самого начала учебы, но даже я, мягко выражаясь, халтурил. Вскоре начались дуэли приручителей, и ничего интересного там не было. Мы с Кирой откровенно заскучали. «Да, я не стал ее отзывать, дабы Пума посмотрела на других питомцев. После практики я побрел в столовую, набрал полный поднос совершенно бесплатной еды и уселся за столик к трем женщинам». «Ну как вы?» — сразу спросила у блондинок, ковыряющихся в своих тарелках. «Я в бешенстве», — рыкнула Анна. «Эти новые преподаватели совершенно не уважают аристократов, всячески подначивают и провоцируют нас». «Меня насмех выставили перед всей группой!» «Меня тоже пытались, но в итоге в дуэли с преподом победил я». Кинув взгляд на еду, попробовал плов с мясом. И в целом сытно, но не скажу, что вах, как вкусно. Ничего особенного. Так, набить кишку. А вот Лизе нравится. Но оно и понятно. Девушка привыкла к простой простолюдинской пище. «А ты?» — спросил я Оле. Она распласталась на столе и не притронулась к еде. «Меня тиранили по полной. Просто завалили тысячи вопросов. С трудом на все ответила. Моя батарейка пуста», — промурлыкала измученная полторашка. «А у меня все хорошо. Меня все хвалят, а моя малышка завоевала всеобщую любовь», — улыбалась Лиза, имея в виду золотого песца. Хоть они и довольно быстро сдружились, но за Лизой все равно нужен глаз до да глаз. Она вроде договорилась с питомцем и добавила новые условия контракта, но попасть в хранилище души Лизы больше не смогла. А еще сфера души все еще достаточно ярко сияет. Так что будем смотреть и наблюдать. И никаких пока развивашек для золотой. Ну вот атмосфера в Академии изменилась. Более патриотичная и, как правильно выразиться, Лиза призадумалась, глядя на нас. Позитивная. — ответила Оля. — Аж бесит эти довольные рожи новых студентов. — Да, точно, позитивные, — заулыбалась рыжая. — Ну, простолюдины, попав сюда, получили путевку в жизнь. Почему, по-твоему, раньше мы терпели все издевательства от аристократов? Потому что, закончив Академию, простолюдин может стать кем-то важным и добиться больших успехов. Возразить нам было нечего. Но вдруг зазвонил телефон, и нашей княжне пришлось принять вертикальное положение. Вытащив телефон из кармана, девушка вздохнула и ответила. «Да, мам. В смысле отменили?» — выкрикнула та с паникой на лице. П «Поняла. Хорошо. Да, с Сергеем буду. Все, пока». Закончив разговор, девушка вновь распласталась на столе, но через минуту подняла на меня взгляд. «Помнишь, ты приглашал меня на прием?» «Помню», — кивнул в ответ. «Я тогда сказала, что в ответ ты сопроводишь меня на мой прием. Так что готовься» выходные мы летим в Екатеринбург. Будет жестко. Соболезную, хмыкнула Анна. Уверена сейчас, Оля, завидная невеста, и найдется куча людей, которые попытаются ее у тебя увести. Да уж. Что ж. Припоминаю, что давал обещание, так что да, придется ехать. К тому же, продолжила она, рано или поздно мы все разбежимся кто куда. Я буду пытаться получить свой род может войной получить титул ты серешь свои леса уйдешь или еще что лиза вон уже продумала свою жизнь на 20 лет вперед и планирует троих мальчиков аня замолчала глядя на олю и развивать эту тему мы не стали да и настроение у всех мягко говоря испортилось и с одной стороны аня права а с другой есть альтернативные варианты но пока не буду об этом нам бы для начала войну пережить После еды мы разошлись по своим аудиториям, где нас ждал ад. «Как вы не знаете этого?» — ворчала немолодая женщина-преподаватель в форме академии. «В нашей аудитории было 40 человек, все третикурсники. Но доставалось почему-то мне». «К сожалению, у меня не было времени изучить это», — возразил я. «Это программа прошлого года», — сделала она руки в бока, а мне не нашлось, что ответить. «Плохо, Сергей Владимирович, плохо! Два!» И мне поставили двойку, как какому-нибудь школьнику. Офигеть, блин! И ладно бы одну. Она мне три вопроса задала и по каждому поставила двойку. Даже когда я отвечал, так как что-то знал. Но преподаватель умудрялась так все выкрутить, что оставила меня в тупик. Предмет, к слову, мировая история и что-то там. Название длинное. Не люблю длинные названия. Далее было монстроведение и две двойки. Офигеть! убийца чудовищ получил двойки из-за того, что он не знает период спаривания кролика туту и чем лучше всего кормить электрическую крысу, дабы она вырабатывала больше электричества? Да нафига мне все это знать? Кролик туту убивается стрелой из засады, так как эта тварь крайне сцикливая. Или ловушкой с приманкой. Зачем мне знать про его период спаривания? А крыса... «Кому она нужна?» Домой я ехал в состоянии полного офигевания. И не только я. Анна выглядела так, будто ей закурить хочется. А Оля вырубилась, стоило ей сесть в машину. Лиза осталась в общаге. С ней пока все нормально. Но телефон ее соседки я все же взял. Та, правда, дико смущалась и вся тряслась, когда диктовала его. Ну и пару раз ошиблась, так что, когда я позвонил ей, чтобы проверить, мне ответил какой-то возген. «Хочу выпивки из секса», — заявила Анна, когда мы уже подъезжали к городу. «Давно я так не стрессовала». «Поддерживаю», — согласился я. «Двоечник, блин». Мы одновременно вздохнули. Но вдруг раздался голос Виктории, которая везла нас. «Господин, впереди, судя по всему, человека сбили». Лежит на дороге и истекает кровью. «Хм». Я закрыл глаза и, выдохнув, погрузился в медитацию. Тут же ощутил души девушек рядом с собой. Кое-какое зверье в лесу. Включая странного кролика, скрывающегося в кустах. Ну и самого мужчину. «Дави его и защиту активируй». «Поняла». Наша машина резко зафонила маной, так как включилась магическая защита а пару секунд спустя мы проехались по «сбитому». Тот на миг дернулся и продолжил лежать. «Крепкий, не раздавили», — удивилась водитель, глядя в экран заднего вида. «У него сильная душа. Это не может быть простой человек. Вероятно, засада. Похоже, мои враги вновь активизировались». Я продолжил следить за происходящим, но пока никого больше не увидел. Разве что из кустов вышел кролик и подбежал к мужчине. Но это когда мы уже уехали подальше. «Маски?» — спросила Аня. «Черт их знает. Но нужно быть осторожнее. После жабьих игр я привлек внимание множества людей, включая иностранных спецслужб. Но я думаю, моя вылазка в Османскую империю добавила интереса к моей персоне». «Да уж, жабьи игры». Анна посмотрела на меня с полуулыбкой на лице и продолжила. «Меня после них завалили предложениями, «Модельные агентства, кино и даже журналы для взрослых». «Даже для взрослых? Ого, смелые Герцогиню на странице журналов!» «Как говорится, попытка не пытка», — хмыкнула девушка. Ну да, еще и женихов привалило. Весьма много. И пусть я откупилась с жемчугом, который, кстати, помог, и брат смог провести эволюцию своего питомца. Думаю, рано или поздно отца смогут соблазнить». «Тогда я откажусь от рода и стану просто людинкой. Надеюсь, к этому времени успею отличиться на военной службе. Ну или хотя бы не умереть». «Сильный приручитель не может пропасть или бедствовать», — добавил я. «И ты можешь открыть скрытый счет, чтобы не досталось твоей родне. А денег на войне заработаем. Ты, кстати, носишь его?» «Даже когда сплю». Улыбнулась красавица и закатила рукав в пиджака формы Академии, демонстрируя красивый наруч. Он был сделан из мягкой нежной кожи белого цвета с металлическими элементами золотого цвета, а также выкрашен зелеными и красными драгоценными камнями. «Он удобный, и я его почти не ощущаю. А чувство защищенности, что он дает, заставляет мириться с этим почти». «Хорошо», — кивнул я. Браслет этот был одним из тех предметов, что я купил у Василисы. Стоит он как десяток хороших таких танков и способен защитить как от пули снайпера, так и от духовной атаки. У Оли теперь тоже есть защитные артефакты. Да и у меня самого имеется. Точнее, не прям такие же, но тоже защитные. Плюс кое-что для ПЖМ. Вскоре мы приехали в мой особняк, где нас ждал великолепный ужин от ФИФИ и редкое, но очень вкусное вино. Забыл, откуда взял. Но вино и правда отличное. Да и халявщики куда-то запропастились. После ужина я вручил Марине ее госпожу и повелел заняться учебой. А сам Саня отправился прочищать мозги. Физическая нагрузка отлично помогает с этим. И уже с прочищенными мозгами, голые и мокрые, мы занялись учебниками. «Мне кажется, она нас пытается исключить из Академии», вдруг произнесла Анна, лежащая рядом. «Вероятно, так и есть», — согласился я и посмотрел на красавицу, с трудом оторвав взгляд от манящей груди. «Вот только если нас исключат, наши будущие успехи будут огромной антирекламой Академии. Да и мы можем перевестись в другую Академию. А еще, если нас исключат, то мы перестанем быть студентами, и нас станет сложнее приписать к военной службе. «Или наоборот легче», — добавила Аня. «Ну да, или наоборот, будет еще проще. Тут зависит от того, как именно будут призывать на войну». В итоге девушка накрутила себя и пришлось вновь возвращать ей кондицию. А потом опять были учебники до глубокой ночи. Но не забывал я и про ПЖМ. Мною была составлена тренировочная программа как для Блэр с Альмой, так и для Киры с Николь. Да-да, дряде тоже досталось. Как показала практика, у нее тоже есть мышцы, и их нужно тренировать. К слову, о войне. Пока ничего нового, лишь перестрелки и стычки на границе, но без территориальных изменений. В Османской Болгарии был назначен новый паша, а также туда пригнали дополнительные 200 тысяч солдат. Ну а в Карпатах строят крепость. Что ж, удачи им! Крепость в Карпатах. М да, самоубийцы какие-то. Ладно, солдат у них много. Может, просто накормят ими монстров, и те отстанут. А то будет, как с Малиновой долиной. На следующий день вновь учеба, вновь двойки, вновь стресс. Только теперь вечером пришлось обеих блондинок успокаивать. Короткую массажем и горячим шоколадом, а длинную — длинным. А вот в среду все изменилось. «А?» — удивился преподаватель, коим был пятидесятилетний мужчина с козьей бородкой. «Говорю, что это Сирус Макелян. Он изобрел формулу». Начал я отвечать на вопрос по основам магического искусства. «Откуда я это знаю?» «Хороший вопрос. Хоть преподаватель и говорит, что это было на прошлом курсе, но не было. Он врет. Но сейчас его мысли читает Мия. «Да-да, это нарушение устава Академии. Но так-то они первые начали. «Хорошо, садитесь», — пробормотал ошарашенный преподаватель. «Садитесь пять», — поправил я. «Здесь я решаю, кому когда ставить оценку», — фыркнул тот. Я лишь молча улыбался. Чем бесил его? Ну и вынудил задать мне еще один вопрос, и вновь я на него ответил, загнобив преподавателя. Впрочем, я ответил и на все остальные вопросы, что мне задавали этим днем. Да и Аня выглядела немного повеселевшей. «Что у тебя?» — спросил я, садясь за стол. «Весь день терроризирую преподавателей, атакую их слабыми духовными атаками», — заулыбалась та. Но на практике показала частичную трансформацию, и всем утёрла нос, как и своим Мишкой. Была также тренировочная дуэль, но мой волк Саша легко одолел всех. «Красавица! А я с помощью Мии на вопросы отвечал. А ты как?» — спросил я у полторашки а я выучила правила академии и узнала, что телесные наказания запрещены, поэтому я просто спала на всех уроках, и никто мне ничего не мог сделать», — довольно заявила выспавшаяся девушка, и аппетит у нее был отличный. «Вы прям отъявленные хулиганы», — хохотала рыжая. «Меня вот все хвалят, мне, честно говоря, перехваливают, будто специально выделяют, чтобы аристократов принизить. Так что теперь на меня косо смотрят, точнее, еще более косо, чем обычно». Благо, золотая уже отлично показала себя в дуэли, и лезть ко мне, пока никто не решается. «Будь осторожна. Получше на выходные поехали ко мне». «Угу», — согласилась рыжая, и мы продолжили обед. Я думал, что раз Оля выспалась, то во второй половине дня не сможет уснуть. Но как же я ошибался. Мне самому пришлось идти к ней и забирать из аудитории сонную тушку. Дальше учеба пошла как по маслу. Нас гнобили, мы гнобили в ответ. Я, как и Аня, начал немного подкалывать преподавателей. По какой-то причине они вредят нам, причем злонамеренно. Так что ничего плохого в том, чтобы отвечать им, я не вижу. Поэтому по вечерам мы могли сосредоточиться лишь на учебе, а не на вине до постели. Кроме Оли. Так как она спала на всех уроках, ей приходилось повторять материал из учебников. Благо, с ней была Марина, которая не позволяла ленивой полторашке косить от учебы. Так, собственно, и пролетела неделя. Но в пятницу после учебы мы отправились в Екатеринбург. На всякий случай я отозвал ПЖМ и повысил охрану особняка. Чувствую, этот прием будет веселым. Дай бог обойдется без кровопролития. Хотя кого я обманую? Со мной поехали брат с сестрой.